Артем Яковлев. Кличка Аякс. Программист без места работы. Моя версия рассказана тройку явно не удовлетворила. Я сказал, что план дома я получил, когда хакнул базу данных городского архива. А Лебедев так, временный хранитель подобной чепухи. Тройка не поверил. Ну и плевать. Особенно если учесть, что эта версия ничем не хуже любой другой. И подобное Вскрыть городской архив ничего не стоит любому, даже начинающему хакеру. По той простой причине, что сам городской архив Организация бюджетная, государственная. Сервера и вся информационная техника там поставлены на учет и принадлежат государству. А значит, никому. И администраторы этой информационной сети, ребята на жестком окладе, и особенно драть зады за предмет защиты информации, не собирались, довольствовались стандартными средствами и не старались прыгнуть выше своей головы. Тем более, что на информацию, которая содержалась в этом архиве, была наложена метка секретности G-17, что означало отсутствие закрытых данных. То есть создавать серьёзные засланы на пути возможного взломщика было особенно не из-за чего. Теперь, даже если тройка мне не поверил, мы с ним были основательно загружены оба, поскольку все остальные не имели к компьютерам никакого отношения. А мои объяснения явно показались Таманскому полной абракадаброй. Вот только ломали голову мы над разными вопросами. Тройка ни на секунду не сомневался, что наезд на Лебедева – дело рук Якудза. И его интересовали возможные варианты прослушивания нашей точки. И возможное просчитывание информационных каналов Якудзы виртуальности. Даже учитывая всю шаткость моего рассказа, он сознавал, что я получил план штаб-квартиры посредством электронных средств коммуникации. Все, что он из меня вытряс, это клятва, что я не связывался ни с одним человеком, ни через сеть, ни через другие виды связи. Я с чистой совестью ему поклялся. И задумался, действительно ли это так? С какой стати я так легко принял идею искусственного разума? Может быть, я был подсознательно готов к этому, как готов к этому любой настоящий программист, решивший не одну проблему с помощью своего компьютера? Если так, то в этом нет ничего страшного. Если так. Но, может быть, я просто хотел поверить в это? Может быть, я хотел найти очередное чудо техногенного века, Хотел увидеть то, чего не видел никто в этом мире. И, блуждая по темному лабиринту собственных мечтаний, страхов и желаний, я позволил обвести себя вокруг пальца. Ловкому психологу. Знатоку человеческих слабостей, страхов, болезней, который один опасней, чем 10 боевиков Якудза. Что я могу предложить, кроме собственных ощущений? пользу предположения, что со мной вышел на контакт именно матрицированный искусственный интеллект, а не ловкач-программист в команде с ещё более ловким психологом. Что? Фокус с выключенной мобильной станцией? Но даже если верить матрице, возможность поддерживать канал связи на выключенную мобильную станции есть. Есть какой-то там спутник. А почему я предполагаю, что доступа к управлению этим спутником нету японцев? Откуда я могу знать? Вопросов было больше. Гораздо больше, чем ответов. Причем некоторые вопросы были из того противного класса вопросов, которые назывались вопросами веры. Верите ли вы, что есть Бог? И какие у вас есть доказательства этой веры? Нет у меня доказательств Совсем Тройка, мы сейчас куда? Спросил я Туда Неопределенно махнул рукой тройка На другую точку Послать надо кого-то Потрясти старую На предмет всяких жуков Уже сделано Костя с ребятами отправился И специалиста прихватили Думаешь там что-то есть? Не знаю Там в шкафу у тебя терминалка стоит. Её тоже надо причесать. Можно и причесать. На то специалиста и взяли. Только у меня к тебе одна просьбочка. Я тебе шкуру целую, обещаю только в том случае, если ты по виртуальности лазить не будешь. А в противном случае у тебя есть шансы получить таким вот крузовичком в область спины, как этому барану с плакатом. Понимаешь, про что я? Понимаю, отозвался я. «На на советы наплюю», — продолжил Тройка, внимательно посмотрев на меня. «Тоже понятно», — и он снова погрузился в молчание. По дороге наши Саабы несколько раз останавливались, пропуская непонятные колонны грузовиков с людьми. Еще несколько раз мы едва не влипали в какие-то толпы, потрясающие кулаками и плакатами. На перекрестках торчали с удрученным видом патрули милиции, а где-то высоко в небе мотылялся вертолет. В городе, как в огромном котле, варилось нечто мутное, готовое в любой момент перелиться через край этого котла кровавой пеной. Но из всей нашей команды события снаружи искренне интересовали только Таманского. Он высовывался из окошка машины. И на перекрестке дважды что-то спросил. Сначала у пустого, а затем у сурового вида мужика, несшего куда-то тяжелый стальной портфель. Могущий оказаться деталью чего угодно. От хитромного запора ворот до станины миномета среднего калибра. Но все это проплывало мимо. Как будто находилось за стеной огромного и сложно устроенного аквариума. Геройка был занят переговорами по мобильной связи. Мартин следил за тем, как бы со мной чего не случилось. А наши боевики смотрели, как бы чего не случилось со всеми нами. Таким образом, только наш журналист был, похоже, в курсе всех дел. И было непонятно, нравится ему эти дела или нет. Мы выгрузились где-то в районе Китая города. Назывался, как ни странно, он так не по причине большого обилия китайцев. Таковых там не было в помине. А выяснять историческую подоплеку такого названия не было желания. Выгружались мы в обстановке, приближенной к боевой. Ребята Кости вышли первыми. Трое из них шустро вбежали в подъезд дома. Еще четверо разошлись в разные стороны и перешли на другую сторону улицы. Остальные провели нас плотной группой внутри здания, когда стало ясно, что с точкой все в порядке. Дом был старый, краска со стен в подъезде успела облезть, и стены наводили на мысль о кожном заболевании. Воняло в подъезде соответственно. Костя-боевик был уже наверху, на семнадцатом этаже, в квартире, которая занимала весь этаж. Почти все внутренние стены в квартире были снесены, и потолок поддерживал только колонны из какого-то неизвестного мне материала. Полое внутри. Пока команда располагалась, меня отозвал тройка. «Те ребята, которых я послал на нашу прежнюю точку, только что вышли на связь», — сказал он. «И?» «И ничего там не нашли. Никаких жучков и прочих подслуживающих подсматривающей техники». Зато нашли засаду Якудза. То есть... То есть за точки был установлен наблюдение. Живую. Наши ребята обнаружили это почти случайно. Просто потому, что соблюдали примитивные меры безопасности. Службу наблюдения положили целиком и полностью. Потеряли одного человека. Однако суть не в этом. Сам факт наблюдения за пустой квартирой доказывает, что никаких электронных средств контроля на этой точке нет и не было. Но утечка информации была. Что ты мне можешь на это сказать? «А что ты хочешь услышать?» «Твою мать, Аякс! Ты же отлично понимаешь, что я хочу от тебя услышать! Ты ведь не тюрьку гнал, когда рассказывал про свой хак городского архива!» «Ну...» Но... «Танк перевернул! Ты ведь не ломал архив!» Это прозвучало как утверждение. Я не стал отвечать. «Так какого же... ты мне мозги засоряешь!» «Ты думаешь, я полный идиот?» «Нет». «Нет, спасибо, утешил. С кем то контактировал?» «С кем контактировал, зараза? Отвечай! Или я из тебя всю душу вытрясу!» Он сделал шаг ко мне. За моей спиной щелкнул курок пистолета. Тройка остановился. «Это не твое дело, Мартин!» Едва сдерживаясь, прошепел он. «Не моё Согласился Мартин из-за моей спины, но, видимо, пистолета не убрал. Краем глаза я заметил, что на нас с некоторым интересом смотрит Славик. Мешался и Костя-боевик. Я в некотором смысле поддерживаю Мартина. Нам необходимо быть спокойнее. Никому не будет легче, если мы перестреляем друг друга после первой же проигранной битвы. «Ты считаешь, что мы проиграли битву?» Спросил я. Да, мы проиграли позиционное сражение. Противник оказался более информированным и сделал свой ход первым. То, что его ход ударил в холостую, не должно нас расслаблять. Смерть одного Лебедева является заслугой нашего везения и всех богов, отвечающих за нашу безопасность, но никак не нашей. Я советую всем слегка остыть, затем выяснить отношения без рукоприкладства. и уж после этого разработать детальный план действий с учетом изменившихся внешних условий. За изменения внешней обстановки будет отвечать господин журналист, что он, кстати, с увлечением и делает. У стены, прямо на полу, сидел Таманский и смотрел в телевизор, щелкая каналами с непостижимой скоростью. На экране иностранные репортеры что-то кричали в камеру, которая постоянно дергалась. Таманский что-то бормотал, матерно ругался и даже грыз ногти, что не вязалось с его обликом. Говоря по-простому, господин журналист целиком и полностью исчез из нашего мира и погрузился в сложный мир новостей, слухов, правды и лжи. С увлечением он старался отделить одно от другого и понять суть. За эту часть плана Кости Боевика можно было быть спокойным. Костя, журналист, донесет до нас все детали. Изменение внешней обстановки в точности. Я обернулся к Тройке. Он сидел за неведомо откуда взявшимся столом и приглашающий кивнул мне на стул напротив. Я сел. «Слушай», — сказал Тройка, — «я же не хотел тебе ничего. В смысле, ты мне как братан. Просто чего-то ты крутишь, а из-за этого могут накрыться все. А эти чуваки...» И он оказал на команду боевиков, что начали потихоньку заниматься своими делами. «Они мне тоже как братья! Тут э, довольно сложный вопрос!» «Ну и фиг с ним, раз сложный. Я на тебя не злюсь. Я б тебе просто задницу надрал, если бы ты ко мне полез. И всех делов!» Я улыбнулся. «Ну, это как посмотреть!» «Ладно». Тройка развел в стороны руки, как будто признавался, что я могу надрать ему задницу. дело не в этом. Дело в том, что ты мне должен, я подчеркиваю, должен рассказать. А ты поверишь? Если ты правду мне расскажешь, то, возможно, поверю. Занятно. Я почти сказал тебе правду. Я действительно не контактировал ни с одним человеком. Я… тут я осёкся, потому что вспомнил свои недавние сомнения. Но поскольку других версий у меня не было, я сказал как есть. Я вышел на контакт с искусственным разумом. Тройка некоторое время молча на меня смотрел, а затем спросил. «А почему не с неземной цивилизацией?» Потому что они не предлагали своих услуг. «Ты имеешь в виду искусственный интеллект?» «Нет. Искин – это просто машина, которая намного умнее обычного компьютера, но не более. «Намного умнее?» «Блин, тройка, ты же понимаешь, о чём я. Я хочу сказать, что эта штука намного быстрее, намного сложнее и много больше может, чем просто современный компьютер. Но она не может думать». «Думать?» Казалось, что только сложившаяся ситуация мешает тройке вызвать перевозку с психиатром. «Думать». Меня больше всего раздражает, когда мои слова ставят под сомнение. Думать. Я хочу сказать «думать» об отвлеченных понятиях, не заложенных программой, не обусловленных внешним неданными, которые требуются обработать. Думать, отождествлять себя с живым существом, пусть даже не белковым, особое нам вручную. «Ну конечно», – сплеснул руками Тройка и процитировал. «Цель природы – руками товарища Амперьяна творить нежить Я замолчал, пытаясь что-то припомнить. Это откуда? Тёмный ты. Тройка усмехнулся. На кой хрен ты сдался этому разуму? Даже если допустить вероятность его существования. Не знаю. Он узнать что-то хочет. Что? Ну... Местоположение нашей квартиры? Или численный состав? Что? Он... Он о живописи. — пробормотал я, понимая, что выгляжу полным кретином. — А ты у нас искусствовед? Матерый знаток Ван Гога? Ты хоть знаешь, почему он себе ухо отрезал? Из-за Гогена. Вдруг неуверенно подал голос Славик. — Что? У тройки от удивления даже горло перехватило. — Извините. Пробормотал боевик и отошел, дабы не слушать больше наши разговоры. Тройка проводил его расширенными от удивления глазами. «Что, действительно из-за него?» Спросил я. «Блин!» Только и сказал Тройка. «Ладно, не о нем речь. А как в таком случае объяснить грузовик? Они что, хотели от тебя избавиться?» «Не знаю. Я думал, может быть, они не совсем...» «Угу». Тройка помассировал себе шею. Жаль, что у нас психопатологов в группе нет. Да ладно. Я подумал, что, может быть, меня просто надули, и я общался с Якудзо. А какие доказательства у тебя есть, что ты общался именно с искусственным разумом? Я рассказал ему историю со спутником и отключенной мобильной станцией. Затем мне пришлось рассказать, что моих контактов с Матрицей было всего два, и никакой информации о том, Кто мы и чем занимаемся, я не давал. Однако я ни словом не обмолвался на тему прослушивания через неки Это была слишком большая бомба, чтобы выносить ее из помещения. «Ты мне веришь?» – спросил я тройку. «Ну, так. Такую чушь выдумать сложно. Верю, что ты думаешь, что это они. Заманчивая теория. Потому что если это Якудза, с такими мощностями и технологиями, о которых ты мне рассказывал, Мы бы были уже мертвые, а из твоих мозгов и уже читали бы информацию о том, что тебе нам наговорил Болтун. Это кто угодно, но не Якудза. В результате мы пришли к тому, с чего начали. Неясно, кто совершил на нас покушение. На нас ли оно готовилось, совершалось ли вообще, и каким образом предполагаемый противник получил информацию о нашем местонахождении. Однако было ясно. что информация попала к этим людям или не людям. Случайно. И времени для детальной подготовки к покушению не было. В противном случае мы не разговаривали бы здесь и сейчас. Итак, 50 на 50 «Костя!» – позвал Тройка. «Я по поводу разделения труда. Что там с внешними данными?» Никто не ответил. Почти вся команда. кроме занятых на постах, собралась у телевизора.